Глава шестая. Робин встретил их в условленном месте недалеко от рудника. Там же и устроили совещание, зайдя поглубже в лес. «Смотрите!» Пройдоха веткой начертил на земле схему объекта. «Вот сам завод по добыче!» Он указал на прямоугольник, стоящий примерно посередине между стеной и рудником. «Там два голема!» — продолжал он. «Стража тут, в караулке!» Веточка ткнулась в квадратик у стены. «Сколько их?» – перевела Мия вопрос репликанта. «Четверо!» Леха кивнул. С учетом големов, охранявших рудник и завод, больше и не требовалось. Змеям и без того этот гарнизон стоил дорого. По словам Робина, днем двух из трех големов отключали, чтобы рабочие могли спокойно входить в рудник и на завод. Активным оставался лишь тот, что охранял склад с серебром. А за порядком на всей территории следили три десятка стражников. «Интересно, насколько они хороши в деле?» задумчиво пробормотал Стриж. «Слышала, что здесь дежурят в ночь самые заслуженные вояки», тихо сказала Райна. «Почетный пост, доверие клана, все такое». «Жилы не рвут!» но и не особо расхолаживаются», — внес коррективы рыжий. «Однако за стену нос не высовывают. Я в окошко глянул, так они за столом сидят, в кости дуются». Вид у пустотников был недоверчивый. Големы големами, но весь их опыт говорил, что так слабо стратегический объект охраняться не может. Если внешне все просто, значит на деле жди подлянки. Как-то слишком они расслабились, недоверчиво протянул Стриж. Отчего им тут беречься? Райно утомленно прикрыла глаза. Рудник в центре клановых земель. В случае серьезная заварушка, гарнизон тут в момент усилят. А в цехах големы. Мимо них мышь не проскочит. И големы не берут на лапу, с кривой усмешкой добавил Рыжий. В этом был смысл. Человек есть человек со своими страстями и соблазнами. Поэтому змеи свели риск к минимуму. Големы неподкупны и практически неуязвимы. По крайней мере для простых людей. Да и не всякий маг с таким справится. Того же Шрайка, охранявшего склад кречетов, разнес на куски не абы кто, а сын паскуды Гарма. Да еще и в компании двух боевых магов клана. У группы Стрижа не было в распоряжении мощной магии. Зато была информация об уязвимых местах големов, ловкость новых тел и зажигательные бомбы кустарного изготовления, которых осталось всего пять штук. Еще в запасе имелось четыре взрывающихся артефакта в сумке Робина. Такими их с Лаурой пытался убить рубежник с арбалетом в бою за лидерство в клане. Редкие штучки, разрешенные лишь для борьбы с демонами на границах. И доступ к ним был только у нескольких мастеров-артефакторов, способных изготовить подобные, и у императорской гвардии. Обрушив с их помощью вход в рудник, Леха планировал достичь сразу две цели. Собственно, совершить диверсию и укрепить подозрения гарма что за Лаурой и всеми его последними неудачами стоит кто-то могущественный с доступом к арсеналу императорской гвардии. Понятно, что первыми подозреваемыми будут кречеты. Но заронить зерно сомнения никогда не лишне. А еще не лишним был бы запланированный ранее запас зажигательных бомб. Леха не удержался и гневно взглянул на виновника перерасхода боеприпасов. Если бы не выходка ареса то все было бы куда легче. Им бы хватило боеприпасов, чтобы поджечь часть охраны Марк Графа и внести хаос на поле боя. Но толку злиться не было, как и возможности что-то изменить. «Так, значит, четверо в караулке», — Стриж почесал затылок. «Ага», — кивнул Робин, — «и големы». Один загородил вход в рудник, еще два на заводе. Первый патрулирует цех, второй охраняет склад с серебром и золотом. Золотом? удивился Стриж. Я вроде слышал, что монополия на золотые рудники у тигров. Ну да, Пройдоха кивнул. Тут рудник серебряный. Я не особо в этом кумекаю, но вроде как в одной породе может быть и серебро, и золото. Золота мало, потому тигры разрешают добывать незначительные партии другим кланам. «А как тут добывают золото?» — неожиданно заинтересовалась Мия. Вид у нее был задумчивый и заинтересованный. «Может, мы позже, в более...» «Подходящей обстановке будем расширять кругозор!» — напомнила о предстоящем деле Леха. «Доверься мне!» — попросила Эльфика. «Это может быть очень важно!» Арес недовольно дернул щекой, но стриж кивнул. «Им сейчас не помешает любое подспорье!» «Так как змей добывают золото?» — снова спросила Мия. «Да откуда ж я знаю?» — удивился Робин. «Слышал только, что для добычи золота у грозовых сов клана алхимиков закупают драконью кровь и демоново пойло. И руду этим всем то ли сверху поливают, то ли в этом топят. Тут уж не знаю». Объяснение эльфику не удовлетворило. «Что за драконья кровь?» – прищурилась она. «У вас реально где-то водятся драконы?» Робин пожал плечами. Разные толкуют, но точно знают только совы. А они свои секреты берегут. Одни говорят, будто тела и кровь драконов нетленной. Алхимики их находят, сцеживают кровь и продают за хорошую цену. Другие толкуют, что у них где-то в горах живой дракон заточен, и они из него время от времени. «Кровь на продажу берут!» «А эта кровь, случайно, не похожа на жидкое серебро?» Подалась вперед Мия. «Те, кто с ней работает, часто сходят с ума, а порой рано умирают». «Похоже!» — опешил Робин. «И умом, бывает, трогаются. Говорят, это проклятие драконов, которых потревожили в смерти!» «А ты откуда знаешь?» На лице Мии появилась ухмылка. Встречало такое. «А демонова пойла, если на кожу попадет, жжет как огонь и тело ранит?» «Ага!» Еще больше удивился Пройдоха. «С этой дрянью только совы дело имеют. Говорят, варят из крови демонов». «Ее хранят в особых закрытых горшках, а переноской занимаются специальные големы. Люди не хотят с демоновым пойлом работать. Ну, кроме алхимиков!» Мия лишь хмыкнула и повернулась к недоумевающим пустотникам. «Я была на Эдеме и Акадии», — сказала она. «Там примитивные технологии добычи». Золото из породы добывают с помощью ртути и серной кислоты. Не видите сходства? Арес и Леха кивнули. Похоже, местные химики из клана сов хранили секреты производства необходимых в промышленности веществ весьма изящным способом, с помощью старой доброй мистификации. А раз так, губами растянулись в хищной улыбке. У меня есть план диверсии, поэффективней, простого завала. От обсуждения нового плана их отвлек конский топот. Переглянувшись, диверсанты подкрались к дороге. Мимо пронесся крупный отряд стражей. «Чего это они?» – удивился Робин, которому еще не успели рассказать обо всем произошедшем в городе. «Да трупы своих на воротах нашли!» Сами ворота настишь. Вот погоню и отправили за убийцами, сообщил Леха. А стражу вы, значит, укакошили? Рыжий подозрительно посмотрел на пустотников. Ага, кивнула Мия, а репликант с хищной улыбкой погладил рукоять кинжала. Как-то странно. Пройдоха поскреб затылок. Долго что-то собирались. Вы уже доехали. Тут сидим тоже долго, а красночерные только объявились. Ну так, пока вторая половина караула добежала, пока тревогу подняли, пока людей из пожара сняли, время и прошло. Несмотря на утомление, в голосе Райны послышалось сдержанное торжество. Она явно гордилась устроенным переполохом. «Пожара?» — удивился Робин. «Потом все расскажу». — пообещала Магичка, а затем, слабо улыбнувшись, добавила. — Наши будут довольны. — Хотелось бы, — пробормотал Пройдоха и озвучил общую мысль. — Так эта арава, надеюсь, до утра не останется на руднике? Диверсанты замолчали, прислушиваясь. Вскоре копыта затопотали вновь, и до стражи пронеслась мимо, возвращаясь к главной дороге. «Если кого оставили, то одного или двоих!» Облегченно выдохнул Робин. Арес усмехнулся и бросил короткую фразу. «Говорит, что все вернулись обратно», — перевела Мия. Он сосчитал. Искусственный солдат начал реабилитироваться в глазах Лехи. Сам он не успел пересчитать быстро двигавшуюся сомкнутую группу всадников. «Похоже...» Даже в новом теле репликант сохранил хотя бы часть навыков. «Ну что, Рэмбо?» — обратился к нему стриж. «Берем стражу в ножи. Мия, ты со своими метательными контролируешь!» Эльфика кивнула, а вот репликант, нахмурившись, задал вопрос. «Он спрашивает, что такое Рэмбо?» — перевела Мия. «Я, кстати, тоже». Леха, с абсолютно серьезным лицом, подпустив в голос пафоса, сообщил «Один из величайших воинов моего времени! Про него даже фильмы сняли. Пять или шесть, точно уже не помню». Арес прищурился, подозревая подвох, но Леха, имея за плечами богатейший опыт навешивания лапши на уши начальства и розыгрышей друзей, сохранял каменную серьезность. «Точно великий», – перевела Мия очередную фразу репликанта. Сама она уже привыкла к весьма своеобразному чувству юмора напарника, а потому слушала его с изрядным скепсисом. «Ну, не такой, как Василий Теркин», – честно сказал Леха, – «но все равно серьезный вояка». «А что такое...» «Фильмы сняли!» — вклинился Робин. «Это как театр», — попробовала объяснить Мия. «Только можно смотреть где угодно. Главное, чтобы был нужный для этого прибор. Ну, артефакт», — применила она понятный местным термин. Вид у Рыжего был одновременно недоверчивый и заинтересованный. Он собирался расспросить подробней, но Леха прервал его взмахом руки. «Потом наговоритесь! Пора начинать!» Он оглядел свое воинство. Райно не боец, потому останется в тылу с лошадьми. Присоединится позже, когда они обезвредят всю охрану, включая големов. Снимать стражников пойдут пустотники. С Робином они еще не работали, а втроем худо-бедно, но успели притереться. «Главное, чтобы Орес опять не напортачил, сорвавшись в режим старого доброго ультранасилия. Райна очень не хотела оставаться в стороне, но ей хватило понимания, что сейчас она не помощник, а обуза. «Вы втроем со стражей справитесь?» – засомневался Робин. «Да», – коротко ответил Стриж. караулки подкрадывались, заложив крутую дугу. В тени деревьев они просто бежали, зная, что ночью на фоне леса их не разглядеть. А вот дальше пришлось ползти по-пластунски. Просто для перестраховки, на случай, если кому-то из стражи взбредет в голову, высунуться наружу. Вряд ли бы он подумал, что три личности, бегущие к руднику, просто заблудившиеся туристы. Добравшись до караулки, Леха осторожно заглянул в окошко. Внутри было светло, свечи горели в канделябре на столе, вокруг которого сидели трое стражников, играя в кости. Четвертый дремал на топчане у стены. Стриж подумал, что на пост нужно было оставить шестерых в три смены, как в его время. Пока одни на обходе, вторые бодрствуют в караулке, а третьи отдыхают. хотя после диверсии змеи кардинально пересмотрят всю систему безопасности, включая пожарную. «Брать будем, когда двое выйдут в обход», – тихо прошептал Стриж. Репликант хлопнул его по плечу, привлекая внимание, и показал на себя пальцем. «Ты займешься?» – понял Леха. «Справишься?» «Да», – ответила Заореса Эльфийка. С ножом он виртуоз. Стриж с сомнением покосился на искусственного солдата, но все же неохотно кивнул, давая добро. Самым сложным оказалось забраться внутрь периметра. Каменную стену высотой в два человеческих роста пустотники могли преодолеть без особого напряга, просто подбросив одного наверх, и уже он втянул бы остальных. Но Робин предупредил, что кладку... Поверху утыкали осколками стекла и керамики, а на стене хаотично разбросали магические ловушки. Покрыть весь периметр плетениями серебра было слишком дорого, а вот расположить на случайной высоте и с неравными промежутками несколько смертельных заклинаний, замазав узоры строительным раствором, оказалось весьма эффективным решением. Главным образом потому, что все знали, Что где-то там скрыты ловушки А страх часто работает лучше всяких стен Пустотникам, понятное дело, магические ловушки из серебра вреда причинить не способны Но они запросто могли привлечь ненужное внимание Вспышка молнии или столь любимого змеями света в ночи будет очень заметна Потому пришлось лезть по крыше караулки Ползти по черепице, не привлекая внимания сидящих внутри вояк, было трудно. Хорошо, что эльфийские тела весили немного, да и с координацией у пустотников проблем не возникало. Но все равно пришлось пережить неприятную минуту, когда под ногой Ми скрипнула и сдвинулась плитка. Диверсанты замерли, ожидая тревоги, но стража оказалась слишком увлечена игрой в кости. «Азартные игры до добра не доведут», — одними губами произнес Леха, бесшумно спрыгивая на землю. Диверсанты залегли в тени стены, поджидая своих жертв. Наконец дверь скрипнула, и двое стражников, позевывая, вышли наружу. Они даже не успели вскрикнуть от удивления, когда перед ними возник репликант И легко, будто играя, ткнул одного из вояк ножом в шейную артерию. И тут же повторил это с другим. Стриж досматривать уже не стал, рванув к караулке. Сидящий за столом служивый повернулся к распахнувшейся двери, так и не выпустив стакан с игральными костями. Видно, решил, что вернулся кто-то из патрульных. Нож Мии свистнул в воздухе. и стражник сполз со стула с клинком в глазнице. Спящий было вскинулся, но Леха прыгнул на него сверху, заученно отбив потянувшуюся за оружием руку врага и вбивая кинжал ему в грудь. «Чисто!» — привычно сообщил он, убедившись, что стражник мертв. «Чисто!» — отозвалась Мия, проверив своего. Появившийся на пороге репликант... Молча кивнул, показывая, что у него тоже все в норме. Пока Робин бежал к захваченной караулке, Леха оглядел территорию. Сам завод его не впечатлил. Просто большая каменная коробка. Причем даже меньше, чем любой из оружейных цехов барона Ригана. Но с другой стороны, здесь и не нужны грандиозные заводские корпуса, как в мире Лехи. Не тот объем добычи. А еще здание выглядело не особенно перспективным в плане пожара. Каменные стены, черепица. Оставалось надеяться, что внутри есть чему гореть. Или что зажигательные снаряды заставят достаточно весело и ярко полыхать стропила и балки, чтобы огонь заметили из города, и Марк Граф помчался выяснять, что происходит. Зато дробилка. Выглядела внушительно. Огромная четырехугольная воронка на толстенных металлических опорах, к жерлу которой вела каменная аппарель. Несложно догадаться, что по ней подкатывают вагонетки с породой, чтобы высыпать в пасть дробилки. Вход в рудник совершенно терялся на фоне этой монструозной конструкции. Просто что-то вроде большого крыльца, прилепившегося к склону горы. Там, за деревянными воротами, притаился голем, терпеливо несущий свою вахту. Пока Стриж изучал объект, Мия распахнула двери караулки и помахала рукой, подавая сигнал Робину. Ее силуэт был отлично виден на фоне света, так что проблем не возникло. Пройдоха показал завидную прыть, добежав за считанные секунды. Ввалившись внутрь, он тут же захлопнул дверь и заложил засов. «Мало ли, кого еще принесет», — пояснил Рыжий. Тут Леха был с ним полностью согласен. Один раз стража уже сунулась сюда с проверкой. Могут и повторно прискакать. Стоит разложить покойников, изображая спящих с перепоя, чтобы получить пусть и небольшую, но все же фору, пока проверяющие будут пытаться их разбудить. Этим поручили заняться аресу Пока недовольный задачей репликант занимался инсталляцией «Они все напились и уснули», Миа спросила у Робина. «Объясни, почему на вашем големе есть плетение огнезащиты, а на зданиях нет? Это бы исключило пожары и поджоги». «Дорого!» – просто объяснила Рыжий. Там прорва серебра нужна, чтобы сделать плетение на все здание. А затем несколько магов, чтобы накачать его силой. Дешевле десяток новых домов отстроить, чем один защитить. Значит, можно не ждать, что завод защищен от поджогов, уточнила эльфийка. Так он каменный, пожал плечами пройдоха. Чего ему сделается? В худшем случае... Крышу починят, да кое-что из оборудования. А серебро не сгорит. Мия кивнула и задумчиво оглядела собратьев-пустотников. «Сумеете какое-то время отвлекать големов? Хочу добраться до серной кислоты». Арес кивнул без колебаний. «Что, если она заперта?» — поинтересовался Леха. «На этот случай со мной пойдет Робин». Мия хлопнула опешившего пройдоху по спине. «А вы прихватите с собой огнесмесь. Если не получится, сработаем по плану Райны».